Глава двенадцатая Второй день охоты выдался таким же тихим и ясным, как и первый. Из гавани вышли в шесть утра при легком юго-западном ветерке, обещавшем приятную прохладу. Ближе к мысу Монтак на море поднялось волнение, но к десяти часам Бриз спал, и шхуна застыла на ровной, как стекло водной глади, словно бумажный стаканчик в луже. Чистое без единого облачка неба затуманила, однако, тяжелая пелена. По пути из дома Броуди услышал по радио, что уровень загрязнения воздуха в Нью-Йорке достиг критической отметки, и речь идет о воздушной инверсии. Люди заболевали, а среди больных и стариков возросла смерть. На этот раз Броуди оделся попрактичнее. На нем была белая рубашка с короткими рукавами и высоким воротником, легкие хлопчато-бумажные штаны, белые носки и кеды. Чтобы скоротать время, он прихватил книжку, позаимствованный у Хендрикса детектив под названием «Смертоносная дева». Разговоров Броуди решил избегать, чувствуя себя неловко из-за случившегося накануне и опасаясь повторения неприятной сцены с Хупером. Их теолог, похоже, испытывал то же самое. Теперь они почти не обращались друг к другу, адресуя большинство своих комментариев к винту. Делать вид, что ничего не произошло, избежать притворную любезность – это у полицейского получалось плохо. Как и прошлым утром, Квинт был сдержан и немногословен, так что слова из него приходилось вытягивать чуть ли не клещами. Но напряжение постепенно уходило, и рыбак все чаще открывал рот. На выходе из гавани Броуди спросил, как Квинт определяет, где именно стоит ждать акулу. «Я не определяю». «То есть вы не знаете?» Квинт качнул головой слева направо. «Тогда как вы выбираете место?» «Просто выбираю. Ищите что-то?» «Ничего. То есть, куда течение вынесет?» «Ну да. А глубоко или мелко это имеет значение?» «Небольшое. Почему?» В какой-то момент Броуди подумал, что Квинт не станет отвечать. Рыбак смотрел прямо перед собой, словно вцепившись взглядом в горизонт. Потом, сделав над собой героическое усилие, выдавил. «Большая рыба, такая, как эта, мелководья не любит, а там кто ее знает». Броди понимал, что разговор надо прекращать, а Квинта лучше оставить в покое. Но тема его заинтересовала, поэтому он задал еще один вопрос. «Если мы найдем акулу, или она найдет нас, то только по стечению обстоятельств, верно?» «Вроде того». «Это как искать иголку в стоге сена». «Не совсем». «Почему?» Если повезет с течением, пятно к концу дня растянется миль на 10. Так может остаться здесь на ночь? Чего ради? Если пленка растянется за день на 10 миль, то за сутки, если мы останемся на ночь, получится 20. От слишком большого пятна толку мало. Почему? Ее это только запутает. Если остаться здесь на месяц, то пленка покроет весь гребаный океан. Не вижу смысла. Квинт улыбнулся, вероятно, представив, как жирное пятно растекается на всю Атлантику. Поняв, что толку от рыбака не добьешься, Броуди раскрыл книжку. К полудню Квинт оттаял. Две леса провисели в воде уже четыре часа. Как только шхуна легла в дрейф, Хупер по собственной инициативе занял место у бака и, вооружившись черпаком, принялся методично зачерпывать и выливать за борт приманку. Около десяти какая-то рыба взяла наживку, и леса по правому борту дернулась, вызвав недолгое волнение на палубе. Виновницей тревоги оказалась пятифунтовая пиламида, с большим трудом насадившая себе на крючок. В половине одиннадцатого наживку у левого борта взяла небольшая голубая акула. Броуди вытащил рыбину из воды, Квинт наколол ее на острогу, вспорол брюхо и бросил воду. Акула подергалась, ухватила несколько кусков себя самой и исчезла в глубине. Другие хищницы не появились. В начале 12-го Квинт заметил похожий на серп спиной плавник, приближающийся к пятну меч рыбы. Все молча ждали, умоляя рыбу взять наживку. Но она не обратила на кальмара ни малейшего внимания и равнодушно прошла мимо ярдах в 60 от кормы. Квинт подергал лесу так, чтобы кальмар попрыгал в воде, словно живой. Но и этот прием не сработал. Осталось одно – загарпунить рыбу. Квинт запустил двигатель, распорядился смотать обе лесы и пустил лодку по широкому кругу. На древко уже насадили острие, и на корме уже стоял обмотанный веревкой бочонок. Квинт объяснил, как все будет. Хупер станет к рулю. Сам Квинт займет позицию на носу, держа гарпун наготове над правым плечом. Приближаясь к рыбе, Квинт будет поворачивать гарпун влево или вправо указывая направление движения. Задача – выровнять нос шуны по острию гарпуна, примерно так держать курс по стрелке компаса. Если все пойдет как надо, они доберутся к мече рыбе, и квинт метнет гарпун с расстояния примерно в 12 футов и почти отвесно. Броди должен будет стоять возле бочки и следить за тем, чтобы не запуталась веревка. Все шло хорошо до самого последнего момента. Медленно и почти неслышно лодка сблизилась с рыбиной, лежавшей неподвижно на поверхности воды. Шхуна прекрасно слушалась руля, и Хуперу удавалось точно выполнять указания Квинта. Но в какой-то момент хищница почувствовала присутствие охотников, и в тот самый миг, когда Квинт приготовился бросать гарпун, ударила хвостом, метнулась вперед и вглубь. «Черт!» – крикнул Квинт и бросил гарпун, но промахнулся футов на шесть. И вот теперь они снова легли в дрейф у края пятна. «Вы спрашивали вчера, много ли у нас таких дней?» Квинт повернулся к полицейскому. «Два подряд случаются нечасто. Пора бы, по крайней мере, голубым акулам появиться. Может, дело в погоде?» «Может быть. Люди-то точно чувствуют себя припаршиво. Возможно, и рыбы тоже». Перекусили сэндвичами и пивом. А когда закончили, Квинт проверил, заряжена ли винтовка. Потом он спустился в каюту и вернулся, держа в руке штуку, видеть которую полицейскому еще не доводилось. «Пивная банка осталась?» – спросил Квинт. «Конечно. А зачем вам?» «Сейчас покажу». Приспособление напоминало то ли картофельемелку, то ли ручную гранату. Металлический цилиндр с рукояткой. Квинт затолкал в цилиндр банку из-под пива, повернул его до щелчка и достал из кармана рубашки холостой патрон «Калибра-22». Потом он вставил патрон в маленькое отверстие у основания цилиндра и повернул рукоятку. Раздался еще один щелчок. «Видите этот рычажок?» Рыбак протянул странное устройство полицейскому и ткнул пальцем в конец рукоятки. «Направьте эту штуковину в небо, и когда я скажу, толкните рычажок!» Квинт взял М1, сдвинул предохранитель и приставил приклад к плечу. «Давай!» Броуди толкнул рычажок. Услышал короткий резкий выстрел и ощутил слабую отдачу. Пивная банка вырвалась из цилиндра и устремилась вверх, сверкая в солнечных лучах. В верхней точке своей траектории она зависла на мгновение, и тогда Квинт, взяв чуточку ниже, выстрелил. Раздался громкий хлопок, и банка, кувыркаясь, полетела в воду. Утонула она не сразу, и какое-то время еще покачивалась на поверхности. «Желаете попробовать?» – спросил Квинт. «Не откажусь. Старайтесь стрелять, когда банка выше точки, и берите чуть ниже. В остальных случаях рассчитывайте на упреждение, а это гораздо труднее. Если промахнетесь, ловите заново и стреляйте второй раз». Броуди обменял толкушку на винтовку, занял позицию у планшира и как только Квинт перезарядил стрелялку, крикнул «Давай!». Банка полетела вверх, и Броуди выстрелил мимо. Он выстрелил еще раз, выбрав верхнюю точку дуги. Снова мимо. Банка шлепнулась в воду. Черт, не вышло. Получается, не сразу надо привыкнуть, заметил Квинт. Повторим, посмотрим, сможете ли попасть теперь. Погрузившись наполовину в воду, упавшая банка неторопливо дрейфовала ярдов в 15-20 от лодки. Броуди прицелился, намеренно взяв чуточку ниже, и потянул за спусковой крючок. Негромкий металлический хлопок. Пуля прошила жестянку, и банка исчезла из виду. «Хупер!» – окликнул теолога Квинт. «Одна осталась. А если что, мы всегда можем выпить еще». «Нет, спасибо. Есть проблема. Никаких проблем. Просто не хочу стрелять, вот и все». Квинт улыбнулся. «Беспокоит банки в океане». «Мы сбрасываем туда чертову уйму жестянок, и они, наверное, ржавеют там и захламляют дно». «Дело не в этом», — сказал Хупер, стараясь не попасться на крючок рыбака. «Мне просто не хочется». «Боитесь оружия?» «Боюсь? Нет». «Стреляли когда-нибудь?» Броуди с интересом и удовлетворением наблюдал за тем, как вертится их теолог под нажимом квинта. «Но зачем рыбаку это нужно?» Может быть, Квинт всегда становится извительным и раздраженным, когда ему скучно и рыба не идет. Хупер тоже не знал, зачем Квинт это делает, и ему это не нравилось. Он чувствовал, что рыбак готовит какой-то подвох. «Да, конечно, стрелял». «Где? На службе?» «Нет, я». «А вы служили?» «Нет». «Так я и думал». «Что вы хотите этим сказать?» «Господи, я готов поклясться, что вы до сих пор девственник». Броди перевел взгляд на Хупера, чтобы увидеть его реакцию. И в этот же момент Хупер посмотрел на него, но тут же отвернулся. «Что у вас на уме, Квинт? Вы к чему клоните?» Рыбак откинулся на спинку стула и ухмыльнулся. «Ни к чему. Просто пытаюсь завести дружеский разговор, скоротать время. Не возражайте, если я возьму банку, когда допьете? Может, Броди захочет еще пострелять?» «Не против». «Только вы ко мне больше не лезьте, ладно?» следующий час все трое по большей части молчали. Броди дремал на стуле, надвинув на лицо шляпу. Хупер сидел на корме, зачерпывая и выливая за борт приманку. И время от времени встряхивая головой, чтобы отогнать сон. Квинт, сдвинув на затылок кепку, наблюдал за морем с мостика. «У нас гости Внезапно произнес он спокойно и не повышая голос. Броди встряхнулся. Купер встал. Леса с правого борта натянулась и быстро убегала вниз. «Возьмите удилище», – сказал Квинт и, стащив с головы кепку, бросил ее на скамью. Броуди вынул удилище из держателя и поставил между ног. «Когда скажу», – продолжал Квинт, – «стопорьте катушку и подсекайте». Леса остановилась. «Подождите», – поворачивает. «Сейчас не подсекайте. Пусть заглотит поглубже». Но леса провисла и не двигалась. Подождав несколько секунд, Квинт сказал. «Чтоб меня! Выбирайте!» Леса шла легко. Даже слишком легко, без малейшего сопротивления. «Держите двумя пальцами, чтобы не запуталась», – посоветовал Квинт. «Не знаю, кто нас навестил, но ножи вкусняли легко и чисто, как языком слезнули». Леса вынурнула из воды и повисла над морем. Ни крюка, ни наживки, ни поводка. Проволоку аккуратно обрезали. Квинс соскочил со стула, спрыгнул с мостика и осмотрел лесу. Потом потрогал пальцем место среза и перевел взгляд на спокойную водную гладь. «Похоже, настолько, что навестила ваша подруга». «Что?» – не удержался Броуди. «Да вы шутите!» – взволнованно сказал Хупер, поднимая странца. «Это же отлично!» «Я могу только предполагать», – продолжил Квинт, – «но готов поспорить. Проволока перекушена чисто, с одной попытки, других отметин на ней нет. Скорее всего, акула ее даже не почувствовала. Втянула наживку, захлопнула пасть, и дело сделано». «И что дальше?» – спросил Броуди. «Подождем, посмотрим, возьмет ли она вторую наживку или всплывет». «Как насчет особого угощения? Того дельфинчика?» «Когда станет ясно, что это она», – ответил Квинт. «Когда я посмотрю на нее и пойму, что она действительно того стоит, вот тогда я и угощу ее особым блюдом. Эти твари – настоящие машины по пожиранию мусора, и я не хочу тратить ценный актив на какую-то мелочь». И снова ожидание. Полный штиль. Гладь моря не тревожили ни нырявшие за добычей птицы, ни рыбы. Тишину нарушал только плеск приманки, который выливал за корму хоппер. А потом леса слева вдруг ушла в сторону. «Оставьте удилище в держателе», — сказал Квинт. «Если она может перекусить проволоку, взять ее на крюк в любом случае не получится». Кровь уже разносила по телу адреналин. Мысль о том, что под ним плавает существо, размеры и силу которого невозможно представить, отзывалась возбуждением и страхом. Купер стоял у левого планшира, словно загипнотизированный, глядя на убегающую проволоку. Внезапно леса остановилась и обвисла. Вот дерьмо. Опять. Квинт взял спиннинг и начал сматывать лесу на катушку. Проволока была перекушена так же, как и в первый раз. «Дадим ей еще один шанс. Поставлю поводок покрепче. Хотя, если там то, что я думаю, ее это не остановит». Он открыл холодильный ящик, взял еще одну наживку и снял проволочный поводок. Потом достал из ящика в кокпите цепь длиной в 4 фута и толщиной в три восьмых дюйма. «Похоже на собачий поводок», — отметил Броуди. «В точку», — подтвердил Квинт, прикручивая один конец цепи к ушку крюка, а другой к проволочной лесе. «Думаете, перекусит?» «Думаю, что да». Может быть, не с первого раза, но если захочет, то перекусит. Мне бы выманить ее на поверхность. А если не получится, что будем делать? Пока не знаю. Можно, конечно, взять четырехдюймовый акулий крюк и цепь потолще, насадить кусок наживки побольше и бросить за борт. Но что делать, если она клюнет? Такая тварь вырвет любой крамп на лодке. В общем, пока ее не увижу, рисковать и крепить цепь не стану. Квинт швырнул крюк с наживкой за борт и опустил несколько ярдов леса. «Ну, давай, дрянь, покажись, а мы посмотрим». Теперь все трое не спускали глаз с леса левого борта. Хупер наклонился, зачеркнул приманки и вылил за корму. Что-то мелькнуло в воде, заставив его посмотреть влево. В этот же миг их издал нечто нечленораздельное и застыл с открытым ртом. Привлеченные его хрипом, Броуди и Квинт повернулись. Господи, выдохнул полицейский. Не далее чем в десяти футах от кормы, ближе к правому борту из воды высунулась на пару футов плоская, конической формы морда громадной рыбы. На верхней пепель на серой части головы выделялись, напоминая черные оспины, два глаза. По обе стороны от пасти, там, где серый цвет переходил в кремово-белый, располагались ноздри, глубокие разрезы в бронированной шкуре. В открытой, меньше чем наполовину пасти, виднелись громадные треугольные зубы, будто жуткая стража, охранявшая вход в темную пещеру за ними. Секунд, может быть, десять, люди и рыба смотрели друг на друга. «Гарпун!» Рявкнул, опомнившись, Квинт, и сам же бросился исполнять собственный приказ. Пока рыбак возился с гарпуном, Броди потянулся за винтовкой, но акула не стала их ждать и бесшумно скрылась из виду. Длинный серповидный хвост мелькнул над водой. Броуди успел выстрелить в него и промахнулся, и чудовище исчезло. «Ушла», – пробормотал он. «Невероятно!» – Хупер покачал головой. «Такой я ее и представлял. Нет, она даже больше. Невероятно! Голова не меньше четырех футов по перечине!» «Может и так», — согласился, подходя к винт и положил у кормы два гарпуна с зазубренным острием, два бочонка и два мотка веревки. «Видели когда-нибудь такую?» — спросил, обращаясь к хозяину шхуны Хупер. Глаза у него блестели от возбуждения, и сам он как будто ожил, наполнившись свежей энергией. «Пожалуй, что нет», — ответил Квинт. «Сколько в длину будет, как по-вашему?» «Трудно сказать. Футов двадцать. Может, больше. Не знаю. С этими тварями все, что выше шести футов, большого значения не имеет. Есть шесть — уже опасно. И с этой тварью мы еще хлебнем лихо». «Надеюсь, она вернется», — сказал их теолог. По спине у Броуди пробежал холодок. Он поежился и покачал головой. «Чудно как-то», — мне показалось, она ухмылялась. «Такой у них вид, когда пасть открыта», — подтвердил Квинт. «Не приписывайте ей то, чего нет. Безмозглый мусорный бачок и ничего больше». «Как вы можете такое говорить?» — возмутился Хупер. «Акула прекрасна. Благодаря таким вот созданиям и сам начинаешь верить в Бога. Блестящий пример того, на что способна природа, когда сосредотачивается на чем-то». «Что за чушь?» – бросил Квинт и поднялся по трапу на мостик. «Воспользуйтесь дельфином?» – спросил Броуди. «Нет такой необходимости. Один раз мы выманили ее на поверхность, она еще вернется». «Да говорить он не успел». Какой-то свистящий звук позади Хупера заставил его обернуться. «Смотри-ка!» В футах в тридцати от шхуны из воды появился спиной плавник, который и приближался к ней, высунувшись на целый фут и оставляя за собой волнистый след. На некотором расстоянии от плавника виднелся здоровенный хвост, в быстром ритме бивший по воде влево и вправо. «Она атакует!» – воскликнул Броуди и, невольно попятившись, упал в кресло. Цыпля проклятиями, Квинт снова спустился с мостика. «Вот дрянь! Без предупреждения! Дайте мне гарпун!» Акула уже почти догнала шхуну. Подняв голову, она безучастно посмотрела на Хупера одним глазом и ушла под лодку. Квинт поднял гарпун и повернулся к левому борту, но задел древком рыболовное кресло и наконечник соскользнул и упал на палубу. «Сука!» – выругался Квинт и, подняв наконечник, вернул его на место. «Она еще здесь?» «С вашей стороны!» «С вашей!» прокричал Хупер. «Перешла на вашу!» Квинт снова повернулся и еще успел заметить, как серовато бурое пятно отстает от лодки и постепенно уходит под воду. Он отшвырнул гарпун, схватил винтовку и выпустил всю обойму вслед удаляющейся рыбы. «Тварь! Предупреждай в следующий раз!» Рыбак отложил винтовку и неожиданно рассмеялся. «Ей, наверное, надо еще спасибо сказать, что на лодку не напало. Он посмотрел на Броуди. «Ну что, малость пуганула?» «Да уж не малость». Броуди покачал головой, будто приводя в порядок мысли и впечатления. «До сих пор не верится». Воображение рисовало жуткие картины. напоминающие торпеду нечто вырывается из черной глубины и рвет на части Кристину Уоткинс. Явившийся из кошмара чудовище хватает с надувного плотика ничего не подозревавшего мальчика. Броуди знал, что эти страшные, с кровью и ужасом образы останутся с ним навсегда, и что во сне к нему будет приходить женщина, обвиняющая его в смерти своего сына. «Только не говорите, что это рыба. Она больше смахивает на одного из тех монстров, о которых снимают фильмы». Ну, знаете, чудовище с глубины в двадцать миллионов сажней. «И это все же рыба!» Хупер никак не мог успокоиться. «Но какая рыба? Почти мегалодон!» «Вы это о чем?» – нахмурился Броуди. «Это, конечно, преувеличение», – поспешил объяснить Хупер. «Но если здесь плавает нечто такое, то почему бы не сравнить ее с мегалодоном?» «Что скажете, Квинт?» «Скажу, что вы перегрелись на солнце». «Нет, я серьезно. По-вашему, насколько большими они вырастают?» «Угадывать не люблю. Наша рыбка, полагаю, футов на двадцать вымахала. Если увижу завтра, что в ней двадцать пять, то скажу, что вот такими они и вырастают. Угадывание – пустое место». «Так насколько большими они вырастают?» Спросил Броуди и тут же пожалел, что не сдержался. Задав вопрос их теологу, Он как бы признал его превосходство в этом вопросе. Но Хупер все еще под впечатлением от случившегося, был слишком взволнован, чтобы воспользоваться ситуацией. «В том-то и дело, что мы этого не знаем. Никто не знает. В Австралии, как сообщалось в газетах, акула запуталась в цепях и утонула. Ее измерили. Оказалось, 36 футов. Это же почти в два раза больше нашей». Разум Броуди никак не мог свыкнуться с существованием рыбы, которую он только что видел собственными глазами, и представить чудовище, о котором упоминал Хупер, было выше его сил. Ихтеолог кивнул. «В целом, люди склонны принимать 30 футов как максимальный размер, но цифры – дело ненадежное, так что Квинт в этом отношении прав. Если завтра кто-то увидит акулу в 60 футов – Будет считаться, что вот такими они и вырастают. Что поистине ужасно, что действительно взрывает мозг, так это предположение. И оно может оказаться верным, что в океанских глубинах обитают большие белые, достигающие ста футов в длину. а чушь!» – махнул рукой Квинт. «Я и не говорю, что так есть», – возразил Хупер. «Я говорю, что так может быть». «Все равно чушь». «Может, да, а может, нет. У белой акулы есть латинское название. Карчародон Карчариас, ясно? Ближайший предок из нам известных называется карчародон мегаладон. Это рыба, существовавшая 30 или 40 тысяч лет назад. От мегалодона нам остались ископаемые зубы длиной в 6 дюймов. То есть рыба была от 80 до 100 футов». «Эти зубы точно такие, какие вы видите сегодня у больших белых. Вот к чему я веду. Предположим, две эти рыбы относятся к одному и тому же виду. Какие факты свидетельствуют о том, что мегаладоны действительно вымерли? И почему они должны были исчезнуть? По крайней мере, не из-за нехватки пищи. Если в океане хватало запасов для выживания китов, то почему их не должно было хватить для больших акул?» «Да, мы не встречаем сейчас стофунтовых белых акул, но это не значит, что их нет вообще. Пища там, в глубине. Умершие не поднимаются наверх, а опускаются на дно, потому что у них нет плавательного пузыря. Можете представить, как выглядит белая акула длиной в сто футов?» «Даже представлять не хочу», — сказал Броуди. «Что-то наподобие локомотива с набитой кухонными ножами пастью». «Хотите сказать, мы имеем дело с малышом?» Брауди стало не по себе. Он почувствовал себя одиноким и беззащитным. Акула, о которой говорил Хупер, если бы она действительно существовала, могла в дрибезге разнести лодку. «Нет, это взрослая особь, я совершенно уверен. У них так же, как у нас. Люди бывают и пяти футов ростом, и семи. Господи!» «Чего бы я не отдал, чтобы только взглянуть на Ладона. «Да вы рехнулись», — сказал Броуди. «Нет-нет, подумайте сами. Это то же самое, что встретить снежного человека». «Эй, Хупер!» — окликнул его Квинт. «Хватит сказки рассказывать. Не забывай про приманку. Я все-таки хочу эту рыбку поймать». «Конечно. Иду». Их телок вернулся на свой пост и снова взялся за черпак. «Думаете, она вернется?» – спросил Броуди. «Не знаю», – пожал плечами Квинт. «С этими тварями заранее никогда ничего сказать нельзя». Он достал из кармана записную книжку и карандаш и вытянул левую руку вперед в направлении берега. Закрыл правый глаз, выставил указательный палец и что-то написал. Потом сдвинул руку на пару дюймов влево, снова прицелился, сделал вторую запись и, предвидя вопрос Броуди, объяснил – «Определяю местонахождение. Хочу понять, где мы находимся, чтобы, если она не появится до конца дня, знать, куда прийти завтра». Бруди посмотрел в направлении берега, но даже заслонив глаза от солнца и прищурившись, он разглядел только неясную серую полоску суши. «Что берете за ориентиры?» «Маяк на мысе и городскую водонапорную башню. Они по-разному выстраиваются в зависимости от того, где находишься». «Так вы их видите?» Как Броуди не старался, кроме полоски на горизонте, он не видел больше ничего. «Разумеется, и вы бы видели, если бы вы выходили в море тридцать лет. Неужели вы впрямь верите, что акула останется в одном месте?» С улыбкой спросил Хупер. «Не знаю, но сегодня мы нашли ее здесь, а не где-то еще». «И никуда она от не ушла», — добавил Броуди. «Потому что здесь она сыта», – объяснил Хупер, и в его голосе не прозвучало ни насмешки, ни издевки. А вот в мозгу у Броуди реплика их теолога застряла иголкой. Они прождали еще три часа, но акула не вернулась. Течение ослабело, и жирная пленка на воде практически застыла на месте. «Давайте, наверное, сворачиваться», – сказал Квинт в начале шестого. «Не стоит собственное терпение испытывать». «Как думаете, куда она ушла?» – спросил Броуди, понимая, что вопрос риторический и ответа не будет. «Уйти она могла куда угодно. Когда надо, их рядом нет. А вот когда их не ждешь, они тут как тут. Все у них наоборот». «А вы не думаете, что нам стоит остаться здесь на ночь и продолжить разливать приманку?» «Нет, не думаю. Как я уже говорил, если жировое пятно расползется слишком широко». Толку от него никакого. Да и продуктов у нас с собой нет. И последнее, не менее важное. Вы платите мне не за 24-часовой рабочий день. Но вы согласитесь, если я добуду деньги? Квинт ненадолго задумался. Нет, соблазнительно, но думаю, что ночью может произойти что-то особенное. Пятно распространится на большую площадь, и даже если акула поднимется и будет смотреть на нас... «Мы не увидим ее, пока она не нападет на нас. Так что я взял бы ваши деньги только за то, чтобы поспать на борту». «Нет, я этого не сделаю. Причем по двум причинам. Во-первых, если пятно расползется за ночь, оно затруднит нам работу днем. Во-вторых, я хочу, чтобы лодка переночевала у пристани». «Не могу вас винить», — сказал Броди. «Да и вашей жене больше понравится, если проведете ночь дома». «Не женат», – бесстрастно ответил Квинт. «О, извините. Не извиняйтесь. Я всю жизнь считал, что мне это не нужно». Квинт повернулся и поднялся по трапу на мостик. Когда в дверь позвонили, Эллин готовила детям ужин, а мальчики смотрели телевизор в гостиной. «Кто-нибудь!» – крикнула она. «Откройте, пожалуйста, дверь!» Эллен услышала, как открылась дверь. Услышала какие-то слова, а потом, секундой позже, увидела Ларри Вона, стоящего у двери в кухню. В последний раз они виделись менее двух недель назад, но за это время он так сильно переменился, что она не сразу могла отвести откровенно изумленный взгляд. Как обычно, одет Ларри был безукоризненно. Синий блейзер на двух пуговицах, рубашка, серые слаксы и лоферы от Гуччи. Изменилось лицо. Он сильно похудел, и, подобно многим, кто не отличается полнотой, потеря веса проявилась прежде всего в лице. Глаза утонули в глазницах, и, как показалось Эллен, поблекли. Теперь они были мучнисто-серыми. Кожа тоже посерела, и как будто сползла на скулы. Каждые несколько секунд он облизывал влажные губы. Опомнившись, она смущенно опустила глаза. «Здравствуй, Ларри». «Здравствуй, Эллен». «Вот, зашел». Вон отступил на пару шагов и заглянул в гостиную. «Прежде всего». «Как думаешь, мне можно выпить?» «Конечно. Ты же знаешь, где у нас все. Налей себе. Я бы угостила, но у меня руки испачканы». «Не беспокойся. Я сам все найду». Вон открыл буфет, где стояло спиртное, достал бутылку и налил полный стакан джина «Так вот». Я, собственно, заглянул, чтобы попрощаться. Элин оставила в покое кусочки курицы на сковороде. Уезжаешь? Надолго? Не знаю. Может быть, навсегда. Мне здесь больше нечего делать. А как же твой бизнес? Бизнес накрылся. Или скоро накроется. Что ты имеешь в виду? Не бывает так, чтобы бизнес просто взял и накрылся? Не бывает. Но дело в том, что я им больше не владею. «Немногие оставшиеся активы принадлежат теперь моим партнерам». Последнее слово он произнес так, словно спешил избавиться от чего-то гадкого, и потом, будто прополаскивая рот от неприятного привкуса, сделал добрый глоток Джина. «Мартин рассказывал тебе о нашем последнем разговоре». «Да». Эллин посмотрела на сковороду с кусочками курицы. «Теперь ты, наверное, не самого высокого мнения обо мне». Я не собираюсь судить тебя, Ларри. Я никому не желал зла. Надеюсь, ты мне веришь. Верю. Элеоноре многое известно. Она ничего не знает, бедняжка. И я хочу, насколько это возможно, удержать ее в неведении. Поэтому, в частности, и хочу уехать. Элеонора любит меня, и мне не хотелось бы отнимать эту любовь у нас обоих. Вон наклонился над Раковиной. Знаешь. «Иногда я думаю, думаю уже на протяжении многих лет, что мы с тобой могли бы стать чудесной парой». Эллин зарделась от смущения. «Ты о чем?» «Ты из хорошей семьи. Знаешь всех тех людей, знакомства с которыми отняло у меня немало силы времени. Мы смогли бы поладить и стать своими в Эмите. Ты милая, добрая, сильная. Ты была бы настоящим ценным активом». И я думаю, что смог бы обеспечить такую жизнь, которая тебе бы понравилась. Элин улыбнулась. «Я вовсе не такая сильная, как ты думаешь. И совсем не уверена, что стала бы таким уж ценным активом. Ты недооцениваешь себя. Надеюсь, Мартин понимает, каким владеет сокровищем». Вон допил джин и поставил стакан в раковину. Впрочем, предаваться мечтам уже нет смысла. Он пересек кухню тронул Эллин за плечо и поцеловал висок. «Прощай, дорогая. Вспоминай меня иногда». элен посмотрела на гостя. «Буду». Она поцеловала его в щеку. «Куда направишься?» «Не знаю. Может быть, в вермонт или в Нью-Гэмпшир. Займусь, например, продажей земли любителям покататься на лыжах. Кто знает. Не исключено, сам увлекусь спортом». «Ты уже поставил в известность Элеонору?» «Предупредил, что нам, может быть, придется переехать». Она улыбнулась и сказала, как пожелаешь. «Скоро уезжайте. «Как только обсужу с адвокатом вопросы, связанные с моими... обязательствами...» «Пришли открытку, когда устроишься, чтобы мы знали, где ты и как...» «Обязательно. До свидания». Вон вышел из комнаты, и Эллен услышала, как закрылась за ним сетчатая дверь. Подав детям ужин, она поднялась в спальню и села на кровать. «Жизнь, которая тебе бы понравилась», — так сказал Вон. «Интересно, какой могла бы быть жизнь с Ларри Воном?» «Конечно, деньги. Конечно, признание. Ей не пришлось бы сожалеть о той жизни, которую она вела девчонкой, потому что та жизнь никогда бы не кончилась. Не было бы страстного желания обновления, самоутверждения, подтверждения своей женской привлекательности» потребности флиртовать с такими, как Хупер. Но нет. До этого ее, как и многих других женщин, неделями остававшихся в одиночестве в Эмите, пока их мужья работали в Нью-Йорке, могла бы довести скука. Жизнь с Ларри Воном была бы жизнью без вызовов, жизнью дешевой сытости. Размышляя над словами Вона, Элли начала понимать, насколько в самом деле богата ее жизнь. Отношения с Броуди давали больше, чем все то, что мог предложить Ларри Мелкие испытания и крошечные триумфы складывались в нечто особенное, близкое к радости. И по мере того, как росло осознание этого, росло и сожаление по растраченным в пустой чувством и упущенному времени, в течение которого она пыталась цепляться за прошлое. Внезапно ей стало страшно. А что, если прозрение наступило слишком поздно? И что-то случится с Броуди прежде, чем она насладится плодами своего взросления. Она посмотрела на часы. 6:20. Ему бы уже следовало быть дома. Да, с ним что-то случилось. О нет, господи, только не с ним. Не допусти этого. Внизу открылась дверь. Элен соскочила с кровати, выбежала в холл и слетела по лестнице вниз. Увидев Броуди, она обняла его за шею и крепко поцеловала в губы. «Боже мой», — сказал он, когда жена отстранилась, — «какой жаркий прием».